Старый дом полыхал хорошо и красиво. И поэтому собравшиеся зрители с удовольствием смотрели на пожар и пожарников. Автор зрелища Али-Баба скромно стоял в сторонке, держа в одной руке чайник, а в другой бабу с ватным подолом. Трошкин хмырь и Косой в женском варианте подошли к нему, встали рядом. Всё, грустно сказал Косой ина не будет. Электричество кончилось. Помолчали. Деньги, вдруг завопил Хмырь. Деньги там под половицей лежат! И кинулся к горящему дому. Старуху, старуху держите, заволновались в толпе. И из толпы выскочила худая, голяная девка в дублёнке, и вместо того, чтобы задержать старуху, пнула её ногой подзад с криком: А падла. Так вот кто деньги украл. А старуха к ещё большему удивлению толпы, выкинув кулаки боксёрским жестом и с криком: "Ответь за падлу!", пошла на девку в дублёнке. Тогда к двум дерущимся женщинам подбежала третья, толстая в косынке, и крикнув: "Отставить!", подняла обеих за шиворот и раскидала в разные стороны. Раздался полицейский свисток. Старуха в ботах крикнула: "Шухер!" и, подобрав пол длинного пальто, принялась улепетывать. За ней свирепая девка, следом толстая баба в косынке. И последним бежал носатый мужик с чайником.